Надо сказать, что если в баре красном собиралась вся Одесса, то винарки посещала вся Одесса уже без кавычек и исключения. Помимо действующих лиц исполнителей туда залетали разъяренные их жены или жены безмолвные, тянувшие и поджав губы веревочкой недоумевающих мужей из рукав. Некоторые оставались в надежде увести их со временем домой, брали огонь на себя и постепенно вникали в суть дела. Опытные мужья, весело поругиваясь, придерживали их за талию Забегали туда и дети, скромно, безучастно даже подходили, предупреждали батя Шухер, моторша-бесица и получали за это соевую конфетку, полагающуюся на закуску. На углу Троицкой надолго останавливаться не следует. Можно выпить сто граммов смеси фитяски и белого крепкого, послушав все этого непродавщицы, что Сеня купил вихер и гонял его всю ночь в ванной. Вам отпускается несколько кварталов до двух карлов. Подгадаться, что купил Сеня вихри, лодочный мотор, входящий в моду. В двух карлах к вам обратиться ханыга, требующий двадцать копеек. давайте не давать — это дело вашей совести». Однако следует помнить, что он профессионал, и денег у него больше, чем у вас, сколько у вас не было. Вино здесь хуже, чем на Решильевской, но намного Кроме того, вы уж сделали значительный перерыв, и следует поддержать градус. Выпив 200 граммов смеси и закусив половинкой конфеты, вторая половина плотно оборачивается фантиком и кладется в нагрудный кармашек, вы поднимаетесь на улицу и садитесь на крашеные черной краской металлические перилы. Закурив, вы догадываетесь, что вчерашний ваш поступок, хоть и неблаговиден, но не бесповоротно, что он поправеен. И исправить положение следует сейчас Вы замечаете так, что серый ствол старой акации похож на крокодила, и что это сравнение, впрочем, не вызывает в вас никаких эмоций. Забыв о ненужном крокодиле, вы задумаетесь, как это случилось, что все продавщицы малого круга — крашеные блондинки, Люси и лиды и только на Преображенской, на дальнем сегменте — семён Маркович. Вы скучаете уже по семёну Марковичу и предвкушаете долгий путь к его винарке, полный разноцветных сюжетов и откровений. Тут к вам подходит знакомый, просит подождать и спускается в подвал. Едва вы успеваете докурить, он уже готов, уже рядом, и вместе вы направляетесь на Греческую площадь. На этой площади когда-то давно был греческий базар, но никто из живущих ныне его уже не застал. до да то посредине стоит, сколько вы себя помните, большой общественный туалет. Слева и справа от туалета две альтернативные винарки – украинские вина и российские вина. Разногласий между Россией и Украиной тогда не было, а и, скорее всего эти названия должны были означать дружбу народов до, скажем, потери сознания. альтернативной же была в том, что российские вина открылись недавно, и вино там было приятное, неразбавленное для привлечения публики. По этой причине там всегда много народу И чтобы не сбиться с ритма, вам следует зайти сначала в украинские вина. Кисло, ста грамм мисухого, отметившись там забежать в туалет, для того, чтобы оправдать его существование, оказываетесь у российских вин. Здесь к вам подъезжает Морозов. Не подъезжает, конечно, а подходит, но не один. Оттолкая перед собой детскую коляску, что и вызывает представление о некоем экипаже. «Морозов здоров!» — сказал могила, Столяр худфондовских мастерских, Старый человек в коротких широких штанах. «Все разъезжаешь?» «Да уж!» — улыбнулся Морозов. «Мороз своего да дозором обходит владения свои!» «Стакан поставь!» — попросил могилу Могила был хороший человек. Когда работал, охотно делал художником подрамники, Брал дешево — копейку за сантиметр по большой стороне. Но и Морозов был непрост «Видишь, какая толпа! А ты с ребенком без очереди!» — подсказал могил «Ай-яй-яй-яй-яй!» ай, ай, — ай, ай. покачал головой Морозов. «Как не стыдно спекулировать на ребенке!» «Правда, Роночка!» — обратился он в глубину коляски. «Видишь, молчание — знак согласия!» «Лида!» — оглушительно закричал он продавщица. «Передай, пожалуйста, стакан европейского и спеши на меня!»